День третий. 21 февраля. Вторник. Кто-то должен быть виноват. Утром списались в собачьем чате. Собачья учителька Настя. Тишина? Я. Еще три мошенника. И поздно женщина написала, что видела похожие у станции. Леша ездил, опять призрак. Собачья учителька Настя. Через час хочу до усадьбы дойти. Ричи Аля. Мы с тобой. Берта Лена. Я на работе, держите в курсе. Злата Света. После учебы обойду со Златой микрорайон. Чип Женя. Сегодня на смене, пишите. Я. Я по линиям до черной дороги. Паша и Варя в школе. Леша уехал на работу в театр. Снова идет снег. Я смотрю на пустую Ронину миску, и мне хочется скулить или выть. Баси и Шнура спят. Фима смотрит в окно. Подлетает Синичка в такой-то снегопад. Голоду не прикажешь. Фима даже внимания не обратил. Кормушку я вешала в октябре. Синички сразу разведали. Баси и Шнура быстро к ним привыкли и перестали обращать внимание, а Фиму плющило. — Вот ты умная! — говорил он мне тогда, стоя на подоконнике и выглядывая птиц. — Как ты их ловить-то будешь? «Окна закрыты?» «Я их не собираюсь ловить». «А зачем кормухи повесила?» «Чтобы кормить». «Вот ты, дуреха!» И упал. Головой потряс, снова запрыгнул, начал стекло скрести. «Фим, зову кота. Там тройной стеклопакет. Бесполезно скрести». «Это я их подзываю». «Летите сюда, вкусные тефтельки в кляре! Летите сюда скорее!» Но синички, видя его, шарахаются. «А вот знаешь, — Фима отвлекается, — можно кормушечку побольше повесить и голубей ловить?» «Я не буду готовить голубей!» «Да ты дослушай!» «Ну?» «Мы их не будем готовить, мы будем их ловить, красить и на праздники людям поставлять. Для атмосферы, на свадьбы белых, на похороны черных, на первомай красных». «А если они не согласятся?» «Тогда мы...» Но Фима договорить не успел. Прилетела синичка, и он с криком «По коням!» рванул к окну. «Но сейчас Фиме все равно». Он, как и я, смотрит на бесконечный снег. С утра, на удивление, ни один мошенник не позвонил. Видимо, закончились. Но и сообщений ни от кого не было. Чаты уже начали глохнуть. Новости в интернете живет даже меньше, чем свежие бумажные газеты. Я вышла обойти сначала микрорайон по периметру, все помойки проверить, хотя собачья учителька Насти и сказала, что на стрессе Ронька не будет есть. Но вдруг... Потом доехала до станции, поспрашивала водителей маршруток, продавцов. Тут часто прибиваются бездомные собаки, но Ронни никто не видел. Вернулась домой дождаться детей из школы, чтобы снова пойти вместе. Фима все так же смотрел в окно, потом обернулся ко мне. — Ты не виновата. Ты хорошая хозяйка. У каждого мог расцепиться ошейник, каждый мог потерять адресник. Да и собачий характер не предскажешь. Я кивнула. Хотя, конечно, не легче от этого. «Я подумал. Я вообще-то тоже не виноват. Я такой, какой есть. И я уверен, Рони знает, что я ее люблю, Ну... А самое главное, я больше шутить не буду. А если буду, вы мне сразу скажите кодовое слово». «Какое кодовое слово?» «Гагарин». «Почему Гагарин?» Я летал, и он летал. Он мой кумир. Договорились. Бася и Шнура тоже кивнули. Фимка перебирал лапками, какая-то мысль все равно не давала ему покоя. Если ты не виноват, и я не виноват, то кто? Никто. Нет. Кто-то должен быть виноват. Те, кто запустил фейерверк, может. Что они не видели, что ли, что рядом собака?» — Думаю, нет. Мне кажется, те, что запускают фейерверки рядом с домами, о животных вообще не думают. — Вот тогда они и виноваты, бестолочи. — Фим. — Может, сама Ро не виновата? Мы вот с этой стороны нашу беду не рассматривали. — Перестань, Фима. Нет смысла искать того, кто виноват. — Нет. Когда знаешь, кто виноват, знаешь, на кого злиться. — «А тут на кого злиться?» «Не злись». «А что делать?» «Надейся». «А если...» И Фима вздохнул тяжело-тяжело. «А если...» «То просто помни. Иногда никто не виноват». «Я просто так хочу, чтобы она вернулась!» Фима лег на подоконник клубочком и спрятал мордочку. Зазвонил телефон. «Собаку вашу нашел». Деньги переведите, привезу. А фото можете выслать? Не могу. Нет у меня времени на фото. Деньги кидай, или я твою собаку выброшу. Я сбросила. Номер заблокировала. Проклят, пустодушный. Быть тебе в пустоте до конца твоих дней и пустотой остаться. Пробормотал Фима, не поднимая головы. Я закрыла глаза. Не пускать, не пускать в себя страшное, злое, черное. Не искать виноватых. Нащупать, почувствовать внутри себя какую-то светлую опору. Вспомнить что-то доброе, вечное и простое одновременно. Что-то, продоступное каждому. Найти, найти в себе этот якорь. Вспомнилось. Этот бесконечный снег начался еще в первых числах февраля. Как-то утром я разлепила глаза, отвоя за окном. Подошла посмотреть. Снега столько, что света белого не видно. Выла какая-то собака через дорогу. Впрочем, возможно, это был дворник. Из-за снегопада не разберешь. У нас один дворник на три дома. Чистит на совесть, но не успевает. Пока дойдешь до последнего подъезда последнего дома, первый в первом уже снова завален. В чате попросили выйти помочь чистить снег, кто может. Мы с Пашей пошли. Нам с Пашей, в принципе, по жизни делать особо нечего с нами вышли такие же бездельники сосед со второго этажа и сосед с третьего гребем снег идет еще одна соседка несет горячий осетинский пирог с картошкой и сыром так давайте по кусочку и ломает нам этот пирог вкусный пирог как надо у соседки на ресничке застряла узорная снежинка и щеки розовые проживали поблагодарили гребем дальше другая соседка выходит «У меня тут муж ездил к родственникам в Воронеж. Сок яблочный домашний, очень хороший. Возьмите, пожалуйста». И подает пластиковую бутылку сока. Выпили и сока. Гребем-гребем снег. Навстречу нам дворник. «Бог в помощь!» — кричит. «Мы у своего подъезда почистили!» — говорю. Он улыбается. «Ой, спасибо!» И понятно, что для него это как осетинский пирог и как сок домашний разум, потому что на смене он с четырех утра. Я улыбаюсь. Хорошо, когда тебе кто-то помогает просто так, но когда ты сам просто так помогаешь, это тоже здорово. Тяжелый день, вздыхает дворник и снова начинает грести снег. Хороший день был тогда, добрый. Мы так устали, что спали без задних ног, а проснулась я от того, что Ронька во сне гнала кого-то. Лапки ее скребли по полу, тявкала она тихо и смешно. «Найдись, пожалуйста, найдись, хорошая наша!» Пришли дети, нас поели. Ронины одноклассники написали в чате. Не нашли тишина и снег, снег и тишина. Пошли по линиям с Варей Пашей. Пока брели до парка, не встретили ни одного человека. Пусто-пусто. «Мама, так грустно», — говорит Варя. Ко на никогда не замерзающем прудике утки гребут к берегу, завидев потенциальных кормителей. Крякают, кряхтят. Паша начинает с ними беседу. Кр-кр-кр. рони не видели?» Они гурьбой к нему потолковать, что к чему. «Мам!» «Вдруг они его укусят», — говорит Варя. Потом сама же смеется. Варя фантазерка удивительная. И это с возрастом не проходит, к счастью. «Конечно, уток же такие зубы! Почти как у акул!» — реагирую я. И мы представляем, как зубастые утки наконец показывают свою истинную сущность. А потом перестаем смеяться. Листовки наши, промокшие насквозь, висят на столбах. С них смотрит наша Рони. «Мама!» Вдруг мы ее никогда не найдем. Вдруг это все. И мы оказались вот такими плохими хозяевами. Собаку потеряли. Вдруг ее кто-то украл, себе забрал, — добавляет Паша. Зазвонил телефон. Вы собачку не нашли еще? Нет. Я охранник. На третьей линии у нас тут прибилась Со вчера. А вы можете фото прислать? Да у меня по правде телефон-то кнопочный. Мы сейчас придем. Минут двадцать нам до вас. Можете попридержать? Закрою в вагончике. Дом тринадцать». И мы побежали. Вдруг снег перестал идти, и солнце откуда-то появилось. Мы месили белую кашу, вдыхая холод, выпуская пар. И Паша падал, и Варя тоже, и сердца стучали. Бум-бум! И мысли были. «Только бы, только бы! Ну, пожалуйста!» Тринадцатый дом оказался чем-то вроде маленького отеля. Я и не знала, что здесь такое есть». Набрала Но номер охранника, он выглянул, приоткрыв калитку. «В возрасте уже дяденька. Дедушка, скорее. Мы за собакой. Сейчас выведу». И снова калитку закрыл. А мы ждали, мы ждали, ждали. И время текло так медленно. Оно остановилось. А потом он вывел. Ронни, Мы бросились к ней, она как встала, так и стояла. Не завиляла хвостом, не улыбнулась даже. Я бухнулась на колени, обняла ее, а она просто положила мне морду на плечо и вздохнула. «Это точно ваша собака?» — спросил дяденька. «Точно. Мы ее уже три дня ищем». Я размазала слезы по щекам. Слезы и сопли, чего уж стесняться. Судорожно соображая, стала искать кошелек. «Надо же отблагодарить». «Да что вы!» Охранник замахал на меня руками. «Уберите быстро! Как не стыдно! Родное существо нашлось! Неужели за это деньги платят?» И ушел. Я позвонила собачьей учительнице Насте, и она приехала за нами, забрала. У меня с собой ни поводка, ни ошейника. Мы сели в машину. Варя взяла Рони на колени большое наше черное лохматое родное существо. «Да, Ронька, приключение у тебя!» сказала Настя. Давай успокаивайся и на занятия приходи. Ронька молчала. Она сейчас будет отсыпаться, а потом тяжеловато будет гулять. Готовьтесь. Но ничего, все наладится. И мы ехали. Паша плакала, и смеялся. Варя уткнулась носом в черную шерсть. Я звонила Лёше. «Нашли!» «Нашли!» — радостно повторил Леша, И я услышала, как на фоне другие люди там, в театре, тоже подхватили «Нашли, нашли, нашли!». И солнце разогнало облака, и снег переливался, и, казалось, пел. «Нашли, нашли, нашли!». И собачья учителька Настя улыбалась, ведя машину, глядя на нас в зеркало. «Нашли!». Я сфотографировала Рони. Она так и сидела у Вари на коленях, положив голову ей на плечо. Закрыла глаза, казалось, спит. Я отправила фото в чат «Собачья школа», и он сразу отозвался. Злата Света. «Ура! Счастье!» Берта Лена. «Бедная наша девочка! Ура!» Ричи Аля. «Ну, нашлась путешественница!» Чип Женя. «Ронька! Ура!» У порога нас встречал Фима. Он сначала присел, потом подпрыгнул, потом выдохнул. Так, так, Рони, проходи. Вот сюда, сюда. Лежаночку тебе сейчас. Мамаша, мамаша. Что еще за мамаша, откликнулась я. Не время припираться, гони за мраморной говядиной, а потом весь вечер будешь на баяне играть. Фим, и не спорь. Так, Пашка, уйди с дороги. Дай Рони пройти. Расступились все, расступились. Фим, а ей надо полежать. Просто отлежаться в покое. — Понял, понял. Все рты закрыли. На баяне играть не будешь. Неделю. — Месяц, — вставила Бася. Паша рванул в комнату и почти сразу вернулся. — Мама, давай сразу адресник повесим. — Правильно, правильно, — Фима быстро закивал. — Она сейчас в таком состоянии, что и в квартире может потеряться. Мы вернули адресник на шнурок. рони легла на лежанку и заснула она проспала остаток дня проспала ночь я просыпалась наверное каждый час тревога последних дней еще жила в сердце и оно привычно щемило где моя собака но потом я вспоминала что собака дома и несколько раз за ночь я подходила к ней и гладила утром пришлось разбудить в туалет на улицу рони идти не хотела и я вынесла ее на руках и занесла обратно вернувшись рони снова легла спать. «Она что, теперь всегда такая будет?» — спросил Фима. «Дай ей время». Лишь на третий день Рони снова начала вилять нам хвостом. Сперва не смело, а потом уже вовсю. Ну и курочка, конечно, помогла. «Ронь, ну расскажи, как дело-то было?» — приставал к собаке кот. «Да не помню я. Все было белым и белым». «Может, курочка тебе освежит память?» рони поднимает туши и задумывается грудка грудка ну может мамаша курицу вкуснейшая два раза фима после того как рони нашлась начал называть меня мамашей надоел с этим жутко ничего рони не смогла рассказать из своего трехдневного путешествия только то что все было белым и белого этого было так много что казалось ей весь мир выцвел Через полторы недели только она, задремавшая было на вареной кровати, вдруг вздрогнула. «Вспомнила! Коня видела!» «Вау!» — подскочил Фима. «Подробности есть?» Рони посмотрела в потолок. «Помню, что белое сменилось черным. Стало очень тихо. Я спряталась за большими ящиками с мусором, и тут вдруг конь!» «Подробнее, Ронни. Как он выглядел?» Мордочка вытянута! Серенький такой, и хвостик длинный, тонкий. Бася нахмурилась и посмотрела на Рони. Фима начал ржать. А почему ты решила, что это конь, уточнила я. Так я спросила, ты кто? Подожди, подожди! Кот уже начал икать от смеха. Он тебе ответил Конь в пальто! Рони кивнула. Обманули тебя, собака. Кони в пальто не ходят. Рони посмотрела на меня, на Басю, на Фиму. А в чем они ходят? Они ходят в смеялся Фима. Ходят в. Гагарин, тихо сказала я. Гагарин, повторила Бася. Гагарин! Спросонье прошептала шнура. Кто-кто? Это был Гагарин в пальто? Переспросила Рони. Фима встрепенулся, даже лапкой пасть прикрыл. Потом подошел к рони. «Я вот упал с 42-го этажа и провел самую страшную ночь в своей жизни под балконом. Было холодно, жутко, темень непроглядная. Фим, была летняя ночь, теплая и одна из самых коротких в году», — напомнила я. «Сейчас не об этом. В общем, Роньк, я тогда тоже коня видел». Такого же, как ты. Рони поставила лапы на подоконник и посмотрела в окно. Может, это ебра была? Прошептала она тихо, и я заметила, что взгляд ее привычно затуманился. Как прекрасен этот мир! Как прекрасен, наша Рони. Смешнюлька, глупышка, доверчивое чудо, вернулась полностью. А может, и жираф. — сказал Фима и тоже посмотрел в окно. Прошло еще две недели, и снег, который, казалось, лег навсегда, побурел, пожелтел, просел и исчез, как будто и не было никогда. Роня вернулась в школу. Басе и Шнура ловили на балконе солнечные лучи. Фимка изо всех сил старался быть хорошим, добрым и понимающим. И пока у него это получалось. А когда не получалось, мы вспоминали Гагарина о наших трех февральских днях без собаки напоминали разве что царапины на моем сердце. «Я же тебе говорила, что все будет хорошо, моя мяу», сказала мне Бася. «Кошки никогда не ошибаются». «И коты тоже никогда», — добавил Фима. Книгу Анастасии Шанской «У кота была собака» Читала Роза Шмуклер специально для издательства «Самокат».